Делать добро. 1% как решение. Больше миллиарда людей сейчас живут меньше, чем на доллар в день в пересчете на покупательную способность валюты их страны. В 2000 году сумма частных пожертвований американцев организациям, оказывающим различную помощь развивающимся странам, составила около 4 долларов на человека или 20 долларов на семью. Через государство предоставлена помощи еще на 10 долларов на человека или 50 долларов на семью, то есть всего 70 долларов на семью. Для сравнения, после разрушения Всемирного торгового центра американский Красный Крест получил столько денег, что отказался от попыток оценить потребности потенциальных получателей. Он провел черту поперек Нижнего Манхэттена, и всем, кто живет ниже черты, выплатил эквивалент стоимости трех месяцев аренды, а тем, кто жил в собственных квартирах, взносы по ипотеке и стоимость обслуживания жилья за три месяца. Если получатель заявлял, что его положение ухудшилось в результате взрыва, ему оплачивали еще питание и коммунальные услуги. Большую часть проживавших на территории ниже черты не отселяли и не эвакуировали, но компенсацию они получили. Волонтеры Красного Креста ставили раскладные столики в холлах дорогих домов, где жили финансовые аналитики, юристы и рок-звезды, и рассказывали их обитателям о компенсации. Чем выше стоила аренда, тем больше человек получал денег. Богатый или не слишком, но каждый американец, проживавший в Нижнем Манхэттене 11 сентября 2001 года, имел право получить в среднем 5300 долларов на семью. Разница между 70 и 5300 долларами – показатель того, насколько американцам важнее интересы собственных сограждан, чем кого бы то ни было еще. И этот показатель даже занижен, потому что получавшие деньги американцы в основном не так нуждались в них, как нуждаются беднейшие из бедняков мира. На встрече в ООН посвященный «Миллениуму», страны мира поставили перед собой несколько глобальных задач, одна среди которых — к 2015 году вдвое сократить число бедных. Всемирный банк оценил дополнительные затраты на достижение этих целей в 40-60 миллиардов долларов в год. Деньги до сих пор не собраны. Задачи проекта «Миллениум», хотя и названы амбициозными — на самом деле довольно скромны. Чтобы вдвое уменьшить количество бедных, надо всего лишь за 15 лет выделить 50% самых остро нуждающихся среди малоимущих и чуть-чуть приподнять их над чертой бедности. Теоретически эти 500 миллионов самых бедных рискуют остаться в той же чудовищной нищете, что и сегодня. Более того, Каждый день на протяжении этих 15 лет тысячи детей будут умирать от причин, так или иначе связанных с бедностью. Сколько же денег в пересчете на одного дарителя надо собрать, чтобы получить необходимые 40-60 миллиардов? В развитых странах живут 900 миллионов человек, из них 600 миллионов взрослые. Если каждый из них, будет в течение 15 лет жертвовать по 100 долларов в год, задача проекта «Миллениум» выполнима. Для того, кто получает 27 500 долларов в год, средняя зарплата в развитых странах, это меньше 0,4% годового дохода, то есть меньше цента из каждых двух заработанных долларов. Конечно, не у всех, кто живет в богатой стране, остается что-то сверх расходов, на их основные нужды. Но в бедных странах живут сотни миллионов богатых, и они тоже в состоянии вносить деньги. Таким образом, если каждый, у кого остается какой-то излишек после того, как покрыты основные потребности, будет 0,4% своего дохода отдавать организациям, помогающим беднейшему населению мира, этого должно хватить, чтобы выполнить задачу проекта Миллениум полезнее было бы сделать такой символической цифрой не 0,4%, а 1%. Тогда, с учетом уже существующей государственной международной помощи, которая во всех странах мира, кроме Дании, составляет меньше 1% валового национального продукта, а в США вообще 0,1%, удалось бы собрать сумму, сопоставимую с тем, сколько нужно, чтобы не просто уменьшить глобальную бедность вдвое, а вообще покончить с нею. Мы обычно воспринимаем благотворительность как моральную возможность, а не обязательство. Участвовать в ней – благо, не участвовать – не зло. Если ты не убиваешь, не калечишь, не крадешь, не мошенничаешь и тому подобное, то можешь оставаться высокоморальным гражданином, даже щедро тратя на себя и ничего не отдавая на благотворительность. Но те, кто позволяет себе роскошь и при этом не желает поделиться с бедняком ничтожной долей своего дохода, должны нести долю ответственности за человеческие смерти, которые в их силах было предотвратить. Те, кто дает меньше минимального 1%, следует считать людьми аморальными, поступающими дурно. Все, кто осознает свой этический долг, справедливо решат, что... Поскольку в любом случае даже 1% будут отдавать не все, им самим надо жертвовать больше. Раньше я отстаивал пожертвования более существенные, но если мыслить реалистично и в рамках осуществимого, есть смысл говорить о пожертвовании 1% годового дохода на глобальное преодоление бедности как о моральном минимуме малой обязанности любого, кто хочет считать себя человеком порядочным. Героизма такое пожертвование не требует. А вот отказ от него означает безразличие к нищете и связанным с нею смертям, которых удалось бы избежать. Опубликовано в Project Syndicate 21 июня 2002 года. По скриптум. Хорошие новости. Численность населения, живущего в крайней бедности, теперь Всемирный банк определяет ее как жизнь меньше, чем на 1,9 доллара в день. С тех пор, как была написана эта колонка, постепенно сокращалась и к концу 2015 года упала до 702 миллионов человек. Количество крайне бедных впервые составило меньше 10% населения Земли. Благотворительность и отчетность. Допустим, вас волнует, что дети в Африке умирают от болезней, которые можно предотвратить. Вы хотите пожертвовать деньги благотворительной организации, борющейся за снижение детской смертности в Африке. Но их так много? Как выбрать одну? Многие начинают свой диалог с благотворительностью с вопроса. Какая доля моего пожертвования? уйдет на административные расходы. В США эти цифры легко найти на сайте Charity Navigator, у которого 5 миллионов пользователей. Но сайт собирает данные по документам, которые заполняют сами благотворительные организации перед тем, как отправить в налоговую службу. Никто эти цифры не проверяет. Так что при творческом подходе к бухгалтерии долю, которая идет на административные расходы, как и затраты на саму программу, нетрудно подкорректировать. И что еще хуже, даже точные цифры ничего не говорят о реальном вкладе в благотворительность. Стремление сокращать административные расходы способно подрывать эффективность организации. Если, например, организация, которая борется с бедностью в Африке, снизит расходы на экспертов, вы рискуете профинансировать неудачный проект. Организация может даже не узнать, какой из ее проектов несостоятелен, потому что для оценки результатов, для извлечения уроков из ошибок, нужен персонал, а это сразу увеличивает административные расходы. В 2006 году Холден Карновский и Элли Хассенфельд захотели выяснить, какая из благотворительных организаций лучше распорядится их деньгами. Им было по 20 с небольшим лет. Оба зарабатывали в инвестиционной компании шестизначные суммы, больше, чем им было нужно, и думали, кому дать денег, чтобы сделать мир лучше. Как инвестиционные консультанты, они бы никогда не посоветовали вкладывать средства в компанию, не располагая подробной информацией о ее деятельности. Такой же информированный выбор они собирались сделать и в отношении благотворительности. Они поделили поле деятельности на части и вместе с еще шестью друзьями, также профессионалами в области финансов, стали выяснять, какую благотворительную организацию можно считать эффективной. Созванивались с ними, получали много красивых маркетинговых материалов, но так и не добились ответа на главный вопрос – что организации делают с деньгами и чем могут подтвердить, что их работа приносит пользу. Они обрывали телефоны этих учреждений, пока до них не дошла поразительная правда. Такой информации просто не существовало. Некоторые фонды говорили, что показатели их работы — это конфиденциальная информация. Корновский и Хассенфельд решили, что это не очень украшает благотворительный проект. Зачем делать тайну из сведений о том, как помогают людям? Полная неготовность организаций к таким расспросам свидетельствовала о том, что дарители и фонды отдают деньги практически вслепую, не располагая данными для обоснованного решения, кого следует поддержать. Так у Корновски и Хассенфельда появилась новая цель — собрать и опубликовать необходимую информацию, чтобы облегчить жизнь другим жертвователям они зарегистрировали организацию под названием GiveWell. Вскоре стало ясно, что в свободное время с такой задачей не справится. На следующий год, собрав среди коллег 300 тысяч долларов, Корновский и Хассенфильд ушли из компании и посвятили себя работе в GiveWell и ассоциированном с нею грантовом фонде ClearFun. Они предлагали благотворительным организациям гранты в размере 25 тысяч долларов в пяти гуманитарных категориях, при этом в заявку требовалось включить те сведения, которые они хотели собрать. Таким образом, существенная часть привлеченных ими средств попадала в наиболее эффективные организации в каждой из категорий. Одновременно поощрялись прозрачность и точная оценка данных. Первый отчет о том, какие организации эффективнее других спасают и преображают человеческие жизни в Африке, сегодня доступен на сайте GeoWell. Список открывает Population Services International. Она пропагандирует и поставляет презервативы, защищающие от ВИЧ-инфекции, и сетчатые спальные пологи для защиты от малярии. Следом идет Partners in Health. Оказывающая медицинскую помощь беднейшему сельскому населению. На третьем месте интерпласт, которая специализируется на коррекции врожденных дефектов, таких как волчья пасть. Оценить результат благотворительной деятельности нередко сложнее, чем принять инвестиционное решение. Инвесторов интересует финансовая эффективность, поэтому никаких проблем с ее измерением не возникает. В конце концов, Все сводится к подсчету денег. Труднее оценивать уменьшение страданий после коррекции врожденной деформации, например, волчьей пасти, и спасение жизни. Здесь нет общих единиц измерения. Да и во многих других отношениях оценка результатов благотворительности дело долгое и часто дорогое. Возможно, поэтому многие организации по борьбе с бедностью в Африке, включая самые известные, не откликнулись на просьбу Гиуэлл о предоставлении информации, логично рассудив, что шанс получить 25 тысяч не стоит таких усилий. Но если жертвователи начнут следовать рекомендациям Гиуэлл, то высокое место в ее рейтинге может оказаться более ценным приобретением, чем сам грант. У Гиуэлл огромный потенциал, и вот почему. В США частные лица жертвуют на благотворительность, около 200 миллиардов в год. Никто не знает, насколько эффективно работают эти огромные деньги на достижение целей, которым благотворители решили содействовать. Заставляя организации работать прозрачно, Гю -Well способна беспрецедентно увеличивать отдачу от наших пожертвований. Опубликовано в Project Syndicate 14 февраля 2008 года. По С тех пор, как была написана эта колонка, givewell преуспела и увеличила штат, чтобы расширить спектр своих исследований. В 2015 году givewell отследила судьбу примерно 100 миллионов долларов пожертвованных организациям, которые она рекомендует по результатам своего анализа. Сегодняшний список благотворительных организаций лидеров рейтинга доступен на сайте GWELL. Щедрость во всеуслышании Как говорил Иисус, мы должны творить милостыню в тайне, а не на показ, что на уровне здравого смысла означает. Если человек занимается благотворительностью только на публику, им, вероятно, движет желание прослыть щедрым. Когда никто не смотрит, он может оказаться далеко не так щедр. Эта мысль иногда заставляет нас морщиться, при виде всех этих филантропических граффити, имен меценатов, размещенных на почетных местах в концертных залах, музеях, зданиях колледжей. Бывает, что имя написано не только по всему фасаду здания, но и внутри, повсюду, куда только сумели его впихнуть фандрайзеры и архитекторы. Эволюционная психология считает такое крикливое великодушие человеческим эквивалентом павлиньего хвоста. Подобно тому, как самец-павлина раскрывает свой гигантский хвост, демонстрируя самке силу и здоровье, с практической точки зрения тратя ресурс несколько избыточно. Высокозатратные публичные акты великодушия подают потенциальным партнерам сигнал «Я так богат, что могу себе это позволить». Рассуждая с этической точки зрения, должна ли нас волновать чистота помыслов дарителя? Важно, что имело место пожертвования на полезное дело. Конечно, мы, возможно, и смотрим косо на новый роскошный концертный зал, но совершенно не потому, что на его мраморном фасаде высечено имя мецената. Скорее, мы не уверены, что новый концертный зал как раз то, что нужно миру, в котором ежедневно 25 тысяч детей умирают из-за нищеты. Результаты значительной части современных психологических исследований противоречат предписанию Иисуса. Один из важнейших факторов, от которых зависит, будет ли человек жертвовать на благотворительность, то, как на его глазах поступают другие. Придавая свое пожертвование огласке, мы создаем прецедент в надежде, что нашему примеру последует кто-то еще. Возможно, в конце концов, мы даже достигнем той переломной точки, когда пожертвование крупных сумм беднейшему населению мира распространится так широко, что положит конец большинству из этих 25 тысяч ежедневных смертей, которые можно было бы предотвратить. Крис и Энн Эллинджер надеются достичь этой цели с помощью своего сайта «Bolder на котором опубликованы истории – Более полусотни членов лиги – 50%. Людей, которые вот уже три года отдают на благотворительность 50% своего дохода или активов ежегодно. Члены лиги хотят изменить представление о том, что такое нормальный или разумный размер пожертвования. Состав группы разнообразен. Том Уайт руководил большой строительной компанией и начал жертвовать миллионы проектом Пола Фармера по оказанию медицинской помощи сельским беднякам на Гаити. Том Шей и его жена Бри решили жить меньше, чем на среднедушевой доход по стране, который сегодня составляет 46 тысяч долларов. Когда 36-летний Шей зарабатывает больше, они отдают больше в основном организациям, которые борются с бедностью в развивающихся странах. Хелтосик с женой пожертвовали больше 3 миллионов долларов или 90% своих активов и теперь благополучно живут на социальную пенсию. Большинство дарителей получают от своей благотворительной деятельности глубокое удовлетворение. Шей говорит, что независимо от того, Спасет его пожертвование чью жизнь или нет, оно уже спасло его собственную. Я рисковал прожить скучно и бесполезно, а теперь в моей жизни появились служение и смысл. Когда люди хвалят Хэлла Тосига за щедрость, он отвечает, честно говоря, это мой способ ловить кайф. Лига 50% подняла планку высоко, возможно, слишком высоко для большинства из нас. Джеймс Хонг запустил сайт Hot or Not, где пользователи могут оценивать других, насколько они крутые. Этот сайт сделал его богатым, и Хонг решил регулярно отдавать 10% всего, что заработает сверх 100 тысяч долларов. Его сайт 10 over 100 призывает других поступать так же. К примеру, Хонга последовали уже 3,5 тысячи человек. Хонг опускает планку. Зарабатываешь меньше 100 тысяч долларов, ничего не жертвуешь. А если заработал, например, 110 тысяч, отдаешь только одну тысячу, меньше 1% дохода. Не бог весь какая щедрость, потому что даже при заработке меньше 100 тысяч многие могут позволить себе какое-то пожертвование. Но формула Хонга проста и выстреливает, когда доходы становятся действительно большими. Зарабатываешь миллион долларов в год, пожертвуешь, согласно принятому обязательству, 90 тысяч, то есть 9% того, что заработал, больше, чем обычно жертвует богатый человек. Пора перебороть наше нежелание громко рассказывать о том, как мы делаем добро. Безмолвное пожертвование не изменит культуру, которая провозгласила разумными расходы на себя и семью, а не на помощь нуждающимся хотя именно она в долгосрочной перспективе приносит больше удовлетворения. Опубликовано в Project Syndicate 13 июня 2008 года. По скриптум Болдер Гивин процветает. Его 50% система в числе прочих вдохновила Билла и Мелинду Гейтс на инициативу ⁇ Гивен Pledge, которая предлагает богатейшим людям мира перед смертью пожертвовать на благотворительность половину своего состояния. Моя книга «Жизнь, которую ты можешь спасти», также повлияла на взгляды Гейтса. На январь 2016 года больше 130 миллиардеров обязались отдать на благотворительность свыше 170 миллиардов. Сайт 10 over 100 больше не работает, но ресурс Given What We Can предлагает принять примерно такое же обязательство. Ресурс The Life You Can Save, созданный на основе моей книги, использует прогрессивную шкалу. Она начинается с небольшого процента, но заканчивается более высоким в зависимости от уровня доходов. Хорошая и плохая благотворительность. Вы обдумываете пожертвование на достойное дело. Отлично. Но на какое? В филантропии существуют профессиональные консультанты. Но они, скорее всего, вряд ли дадут вам ответ на этот ключевой вопрос. Конечно, они сумеют как-то сориентировать вас в многообразии благотворительных возможностей. Однако для области в целом характерно убеждение, что объективной оценки – какие возможности лучше, а какие хуже, не существует. Вот, например, Rockefeller Philanthropy Advisors, один из крупнейших в мире благотворительных сервисов. На его сайте можно скачать брошюру со схемой всех областей, куда филантроп может направить средства. Здоровье и безопасность, образование, искусство, культура, историческое наследие, права человека и гражданские права, Экономическая безопасность, окружающая среда. Затем сайт спрашивает, какая из нужд самая неотложная, и отвечает, объективного ответа на этот вопрос, конечно, не существует. Но так ли это? Я не согласен. Сравним две категории из выделенных Рокфеллер Philanthropy Эдвайзерс. Здоровье и безопасность и искусство, культура и и историческое наследие. Для меня совершенно очевидно, что пожертвования в одной из них объективно принесут больше пользы, чем в другой. Допустим, ваш местный художественный музей ищет средства на постройку нового крыла, в котором его коллекцию удастся лучше разместить. Музей просит вас о пожертвовании. Предположим, вы в состоянии дать 100 тысяч долларов. Одновременно Вас попросила о пожертвовании организация по борьбе с трахомой, инфекционной глазной болезнью бактериального происхождения, которая поражает детей в развивающихся странах. При трахоме человек постепенно теряет зрение и к 30-40 годам обычно полностью слепнет. Болезнь можно предотвратить. Вы проводите собственное исследование и выясняете, что каждые 100 долларов вашего пожертвования способны избавить одного человека от 15 лет постепенной потери зрения, а затем от полной слепоты. Так что, пожертвовав 100 тысяч долларов, вы избавляете от потери зрения тысячу человек. В каком случае ваши 100 тысяч долларов принесут больше пользы? Какое из пожертвований радикально улучшит жизнь людей, которых затронет? С одной стороны, перед нами тысяча человек, избавленных от 15 лет падения зрения и полной слепоты со всеми вытекающими проблемами, которые она сулит бедняку без социальной страховки. А с другой? Допустим, новое крыло в музее стоит 50 миллионов долларов, и за полвека, которые оно предположительно прослужит, его будет посещать миллион человек в год, итого 50 миллионов посещений музея. Вы внесли одну пятисотую стоимости Значит, на вашем счету эстетическое впечатление 100 тысяч посетителей. Как сравнить его со спасением тысячи человек от долгих лет слепоты? Для ответа на этот вопрос проведите мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы выбираете между осмотром музея с заходом в новое крыло и посещением без такого захода. Естественно, вы предпочтете зайти в новое крыло. А теперь вообразите, что некий злой демон намерен случайным образом выбрать одного из каждой сотни людей, увидевших новое крыло, и на долгие годы лишить его зрения. Вы еще планируете зайти в новое крыло? Да вы с ума сошли. Даже если бы демон ослепил только одного из тысячи, на мой взгляд, да и на ваш, я уверен, Удовольствия побывать в новом крыле такого риска не стоит. Если вы согласны, значит, вред в объеме одного ослепшего человека перевешивает пользу, полученную тысячи человек, от посещения нового крыла. Таким образом, пожертвование, которое спасет одного человека от слепоты, ценнее, чем пожертвование, которое позволит тысячи человек посетить новое крыло. Но ваше пожертвование организации по борьбе с страхомой спасет от слепоты не одного человека, а 10 на каждую тысячу тех, для кого оно означало бы более яркие музейные впечатления. Поэтому пожертвование для борьбы с страхомой ценнее пожертвования музею как минимум в 10 раз. Такой способ сравнения экономисты используют, чтобы понять, как люди оценивают то или иное положение вещей. Он не безупречен, потому что многие, похоже, относятся к малым рискам катастрофических событий иррационально. Вот почему, чтобы люди пристегивались, необходим соответствующий закон. И все же во многих случаях, включая тот, который мы только что рассмотрели, ответ достаточно очевиден. Конечно, это лишь один пример правильного выбора между направлениями филантропии. Иногда выбор относительно прост. Иногда более сложен. В целом, когда речь идет о благополучии человечества, мы достигнем большего, борясь с бедностью в развивающихся странах, потому что там каждый доллар дает гораздо большую отдачу. Труднее выбирать между помощью непосредственно бедникам и пользой для них же, а также для всех будущих поколений, которые принесет сокращение выброса парниковых газов. Труден и выбор между помощью людям и уменьшением огромного количества страданий, которые мы причиняем другим животным. Но появились новые сервисы, помогающие принимать и такие решения. Еще недавно мы не знали даже, какие благотворительные организации в своей сфере самые эффективные. Оценивать эффективность организации по борьбе с нищетой всерьез начали 6 лет назад, с появлением некоммерческого сервиса GiveWell. Теперь можно быть уверенным, что пожертвование, например, фонд борьбы с малярией, спасет несколько жизней и сократит заболеваемость малярии. Или что поддержка проекта Shesthosomiasis Control Initiative с минимальными затратами снизит заболеваемость тропическими болезнями, прежде всего паразитарными, которыми другие проекты не занимаются. И самый показательный в этом отношении — сервис GiveDirectly, передающий минимум 90 центов из каждого пожертвованного доллара в африканскую семью с крайне низким доходом. Исследование, сделанное на старте проекта, свидетельствует, что такие пожертвования оказывают долгосрочное положительное воздействие на жизнь получателя. Доказательный подход к благотворительности, он же эффективный альтруизм, становится все популярнее. Его последователям мало просто делать мир немножко лучше. Они хотят вкладывать свои способности и ресурсы туда, где отдача максимальна. В чьих руках наше время и деньги принесут миру больше пользы? Так ставить вопрос начали совсем недавно. Но сегодня к его решению подключается все больше эффективных альтруистов, и мы уже видим плоды их трудов. Опубликовано в «Нью-Йорк Таймс» 10 августа 2013 года. Чувство хорошо, а разум лучше. Только конченный брюзга и зануда остался бы равнодушен к проекту Бэткит. Месяц назад 20 тысяч человек, объединенными усилиями, помогли фонду Make-A-Wish, загадай желание, и городу Сан-Франциско осуществить мечту пятилетнего ребенка полететь как Бэтмен. И не просто ребенка, а больного тяжелой, смертельно опасной болезнью. У кого, кроме эмоционально глухих людей, не потеплеет на сердце от такой новости. И все же. Хорошо ли, когда руководством к действию служат эмоции? По данным make a wish, исполнить желание тяжелобольного больного ребенка в среднем обходится 7500 долларов. Ту же сумму. Фонд борьбы с малярией потратил бы на покупку защитных спальных пологов для семей, живущих в малярийных регионах, и мог бы, по самым скромным подсчетам, спасти жизнь двум из каждых трех детей. А фонд по лечению фистулы обеспечил бы хирургическое лечение примерно 17 молодым матерям с анатомическим дефектом, при котором моча и экскременты вытекают через влагалище, делая женщин пожизненными изгоями. Отданные Сива Фаундэйшн на борьбу с Трахомой и другими основными причинами слепоты в развивающихся странах, эти деньги спасли бы сто детей от постепенной потери зрения. Очевидно, что спасти ребенку жизнь важнее, чем выполнить детское желание полететь как Бэтмен. Я уверен, что если бы родителям Майлза предложили выбирать между полетом Бэтмена и излечением сына от лейкемии, они бы, конечно, выбрали второе. Почему же столько людей жертвуют в make-a-wish, хотя есть много способов практичнее распорядиться своими благотворительными долларами? Отчасти именно в силу тех эмоций, о которых идет речь. Психологические исследования доказывают, что конкретный, нуждающийся в помощи человек, на которого можно показать пальцем, значит, для нас гораздо больше, чем сотни тех, о ком мы ничего не знаем. В одном исследовании, где участникам эксперимента полагалось денежное вознаграждение за содействие, им давали возможность часть его направить в фонд Save the Children, организацию, которая занимается детьми неимущих. В одной группе это сформулировали так. От нехватки продовольствия в Малави страдают больше миллиона детей. В другой показали фотографию семилетней африканской девочки и рассказали, что зовут ее Рокия и что благодаря вашему пожертвованию ее жизнь станет лучше. Вторая группа пожертвовала значительно больше. Видимо, фотография Рокия стимулировала эмоциональное желание помочь, а данные о миллионах нуждающихся нет. Точно так же тот факт, что без москитных сеток заболеют малярией дети, которых мы не знаем и не узнаем никогда, гораздо меньше задевает наши чувства, чем мальчик с лейкемией, которого нам покажут по телевизору. Это дефект нашего эмоционального аппарата, каким он сформировался миллионы лет назад, когда мы были в состоянии помочь только тем, кого видели своими глазами. Он не может служить оправданием для отказа в помощи незнакомцам, живущим вдали от нас. Некоторые возражают, что деньги, которые уходят так далеко, сложнее отследить. Об этом беспокоились некоторые звонившие на передачу он Point канала NPR, в которой я недавно участвовал. Эдна, человек безусловно великодушный, рассказала, что один день в неделю волонтерствует в больнице и жертвует на местную благотворительность в несколько организаций. На мой вопрос, не больше ли пользы принесет пожертвование беднякам в развивающихся странах, она ответила, что так бы и поступила, если бы твердо знала, что деньги попадут к тем, кто в них нуждается. Но пока никто не сумел меня в этом убедить, так что я отдаю туда, где сама вижу результаты. К счастью, следом за ней позвонила Мэг, семейный доктор, и рассказала о своем опыте работы на Гаити с детьми, живущими меньше, чем на 2 доллара в день. Мэг сообщила, что большинство таких детей видят доктора один раз в жизни, на прививке в рамках государственной программы вакцинации, а 1200 долларов достаточно, чтобы к ним в течение года регулярно приезжал местный гаитянский врач. Мы не обязаны верить благотворительным организациям на слово, что наши деньги помогут людям в другой стране. Современные технологии не только упрощают само пожертвование, но и позволяют жертвовать эффективно. Такие сайты, как GeoWell или мой собственный The Life You Can Save предлагают независимую оценку и направляют дарителя в организацию, которая не передаст его деньги коррумпированной административной верхушке, а проследит, чтобы они попали к нуждающимся. Некоторые американцы полагают, что достаточно помогают бедным в других странах уже тем, что платят налоги. Опросы неизменно показывают, что, по мнению американцев, они отдают на международную помощь слишком большую долю своих доходов. Но, отвечая на вопрос, сколько же следует жертвовать, они называют цифру, многократно превышающую сегодняшнюю. В 2013 году фонд Kaiser Family провел среди американцев опрос о роли США в глобальном здравоохранении. Медиана ответов на вопрос, какая доля федерального бюджета расходуется на помощь другим странам, оказалась на уровне 28%. В целом это согласуется с результатами опроса, которые Kaiser вместе с Гарвардским университетом и Вашингтон-Пост проводили в 1997 году. Медиана ответов достигала 20%, тогда как реальная цифра по-прежнему колеблется вокруг 1%. Как правило, американцы считают США исключительно щедрым государством, хотя средства, выделяемые на международную помощь, составляют гораздо меньшую долю американского бюджета, чем в бюджетах других богатых стран. По данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию за 2012 год, Швеция и Люксембург в процентном соотношении предоставили помощи в 5 раз больше, Дания — в 4 раза, а Бельгия с Ирландией — вдвое. Благотворительные пожертвования частных лиц и фондов ни в коей мере не покрывают этот разрыв. Возможно, знай, американцы, какие они прижимистые в деле помощи беднейшим странам мира, и какие у них есть для этого возможности, они делали бы больше. В качестве совершенно ненаучного теста моя организация The Life You Can Save предлагает наличные удивленным незнакомцам на углу улиц от Уолл-Стрит до Санта-Моники, а затем предоставляет выбор – оставить их себе или отдать фонду Against Malaria. Почти все решают пожертвовать деньги фонду, некоторые даже добавляют к ним собственные. В общей сложности мы уже раздали 2500 долларов, из них 2421 доллар получил фонд Against Malaria. Те, кому деньги достались просто так, чаще отдают их, чем те, кто такого неожиданного подарка не получал. И все же эксперимент с раздачей показывает, что американцы не только очень часто готовы помогать неимущим во всем мире, но и делают это с искренним удовольствием. Все, что им нужно, знать, что делать, чтобы помощь была эффективной. Опубликовано в Вашингтон-Пост 19 декабря 2013 года. Чего стоят дорогие произведения искусства? На недавнем аукционе «Кристис» в Нью-Йорке было продано на 745 миллионов долларов произведений послевоенного и современного искусства. Для единичных торгов это рекорд. Самые высокие ценники оказались у картин Барнетта Ньюмана, Фрэнсиса Бэкона, Марка Ротко и Энди Уорхола. Каждая ушла больше, чем за 60 миллионов. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что существенную роль в таком взрывном росте цен сыграли коллекционеры из Азии. Разумеется, для некоторых покупателей это инвестиции, такие же, как покупка акций, недвижимости или золотых слитков. В таком случае переплатили они или недоплатили будет определяться рыночной стоимостью картины спустя какое-то время. Но что движет покупателями, чьи мотивы не имеют отношения к деньгам, когда они платят десятки миллионов долларов вот за это. Особой красоты в этих работах нет, выдающегося мастерства тоже. Даже среди произведений самого художника они ничем не выделяются. Погуглите Барнетт Ньюман, и вы увидите море вертикальных цветных полосок, обычно разделенных тонкой чертой. Такое впечатление, что когда Ньюмана посещала некая идея, он стремился перебрать все ее возможные варианты. Один из таких вариантов кто-то купил в прошлом месяце за 84 миллиона долларов. Крошечное уорхоловское изображение Мэрилин Монро, каких у него много, ушло за 41 миллион. 10 лет назад Нью-Йоркский Метрополитен-музей заплатил 45 миллионов долларов за маленькую Мадонну с младенцем, Дуччо. Я тогда писал у себя на сайте The Life You Can Save, что благотворители, которые своими пожертвованиями сделали эту покупку возможной, могли бы распорядиться деньгами и лучше. Но Мадонна из Метрополитен-музея все-таки мастерски написана, и ей 700 лет. Дуччо — один из крупнейших художников, живших в эпоху важнейших для западного искусства перемен, хотя до нас дошло совсем немного его работ. Ни о Ньюмане, ни об Уорхоле подобного не скажешь. Но, возможно, послевоенное искусство так важно потому, что бросает вызов нашим представлениям о мире? Об этом убежденно говорил Джефф Кунс, один из художников, чьи работы продавались на Кристис. В 1987 году, отвечая на вопросы группы арт-критиков, Кунц привел в пример свое произведение, проданное месяцем раньше, назвав его работой «Про джимбим. Это творение, гигантский игрушечный поезд из нержавейки, полный бурбона, он еще до аукциона демонстрировал на выставке «Роскошь и упадок», которая, по версии «Нью-Йорк Таймс», исследовала пустоту, избыточность и опасную роскошь разгульных 1980-х. В том интервью Кунс говорил – что в работе про Джим Бим использовал метафоры роскоши, чтобы дать определение классовой структуре. Арт-критик Хелена Контова спросила, как его социально-политическая направленность соотносится с политикой тогдашнего президента Рональда Рейгана. Кунс ответил, «Рейганизм означает коллапс социальной мобильности». Когда трехэтажная структура, соответствующая низкому, среднему и высокому уровням дохода, схлопнулась до двухэтажной, низкий и высокий. Моя работа протест против этой тенденции. Искусство в роли критика роскоши и расточительности. Искусство, протестующее против расширяющейся пропасти между богатыми и бедными. Как смело! и благородно это звучит. Но арт-рынок тем и силен, что умеет подхватить сколь угодно радикальную декларацию произведения и превратить ее в очередной товар для сверхбогатых. Оказавшись на Кристис, игрушечный поезд с бурбоном ушел с молотка за 33 миллиона долларов. Если бы художников, арт-критиков и покупателей – хотя бы чуть-чуть интересовал расширяющийся разрыв между богатыми и бедными, они бы посмотрели в сторону развивающихся стран, где, потратив несколько тысяч долларов на работы местных мастеров, можно изменить к лучшему жизнь целых деревень. То, что я сейчас говорю, ни в коем случае не умаляет значение искусства. Рисунок, живопись, скульптура, как и музыка, и вокал — важные формы человеческого самовыражения, без которых наша жизнь была бы беднее. Люди занимаются искусством во всех культурах, при любых обстоятельствах, даже когда они не в состоянии удовлетворить свои основные минимальные нужды. Чтобы поощрить их к творчеству, совершенно не нужны покупатели с миллионами долларов. На самом деле, нетрудно доказать, что заоблачные ценники для творческого самовыражения вредны. Думаю, Отдавать такие астрономические суммы покупателей заставляет ощущение, что обладание оригиналами работ известных художников поднимает их собственный статус. Если так оно и есть, то это само по себе может стать двигателем перемен. Понадобится всего лишь пересмотреть понятие статуса и заново определить его с учетом этических соображений. В более этичном мире… Готовность тратить миллионы на искусство снижала бы, а не повышала статус покупателя. Люди, видя такое, задавались бы вопросом, неужели нет способа лучше потратить деньги в мире, где 6 миллионов детей в год умирают из-за нехватки питьевой воды, москитных сеток или потому, что их не привили от кори. Опубликовано в Project Syndicate 4 июня 2014 года. «Чтобы человечество не вымерло» Соавторстве с Ником Бекстедом и Мэттом Уэйджем Многие ученые считают, что динозавры вымерли из-за столкновения Земли с крупным астероидом. Может ли тоже случиться и с людьми? Не исключено. НАСА отслеживает большую часть крупных астероидов, пролетающих неподалеку, И еще многие мелкие, чтобы, если Земля окажется на пути крупного астероида, нам хватило времени изменить его траекторию. На этот случай НАСА рассматривает самые разные методы, вплоть до ядерного удара по астероиду. И, судя по всему, большинство стратегий могут сработать вполне эффективно. Но исследования не окончены. Новый фонд B612 — Недавно запустил проект по отслеживанию остальных астероидов, чтобы защитить будущее цивилизации на нашей планете. Обнаружение любого из таких астероидов способно предотвратить глобальную катастрофу. К счастью, вероятность того, что в нашем веке в Землю врежется астероид, угрожающий существованию человеческого рода, невелика — порядка одной миллионной. И, к несчастью, астероиды далеко не единственная угроза человечеству. Рисками чреваты достижения биоинженерии, ядерная война, экстремальные климатические изменения и технологии будущего. Если человечество рискует вымереть в ближайшие лет 200, вопрос стоит так – как этому помешать? Так что сначала мы объясним, что можно сделать. А затем рассмотрим более глубокий, этический аспект вопроса. Что плохого, если люди исчезнут с лица Земли? Начнем с того, что хотя угроза существованию человечества и невелика, это не должно усыплять нашу бдительность. Ни один нормальный человек не скажет. Вероятность неуправляемой реакции на этом атомном реакторе – одна тысячная, так что давайте о ней забудем. Если мы рискуем столкнуться с настоящей катастрофой, и если нам по силам такой риск сократить или вообще исключить, делать это, безусловно, надо. Вообще, насколько высок тот или иной конкретный риск, можно оценить, умножив вероятность плохих последствий на степень вреда, который они причинят. Поскольку, как мы далее докажем, вымирание людей – это чрезвычайно плохо, все, что хоть немного сокращает соответствующий риск очень хорошо. Человечество уже предприняло кое какие шаги, чтобы пока еще не вымереть. Мы уцелели в холодной войне и на порядке сократили запасы ядерного оружия. Мы отслеживаем большинство крупных астероидов в окрестностях земли. Мы строим подземные бункеры для обеспечения непрерывности управления, которое должно помочь человечеству выжить при некоторых видах катастроф. Мы запустили программы, которые выявляют очаги болезней, чтобы мир быстро отреагировал даже на масштабную пандемию. Мы осознали риск, связанный с климатическими изменениями, и планируем соответствующие меры, хотя реализуем пока плачевно малую их часть. Кроме того, мы создали институциональные механизмы, которые снижают менее очевидные угрозы нашему существованию, например, предотвращают войны или позволяют правительствам эффективнее реагировать на катастрофы. Что еще можно сделать, чтобы снизить риск исчезновения человечества? Прежде всего, улучшать все, что уже делается. Отслеживать больше астероидов, строить улучшенные бункеры, совершенствовать программы эпидемиологического контроля сокращать выброс парникового газа, поощрять нераспространение ядерного оружия, поддерживать институты, деятельность которых направлена на снижение угроз человечеству. Как выбирать проекты достойной поддержки, задача еще до конца нерешенная, но такие проекты бесспорно существуют. Пока что на удивление мало делается в части системного понимания угроз человечеству и методов борьбы с ними. Написаны несколько книг и статей, посвященных рискам с очень низкой вероятностью и очень высокой ценой, но практически нет исследований об эффективных методах снижения этих рисков. Мы не знаем ни одного глубокого систематического анализа спектра возможных стратегий, сокращающих такие риски. Так что самым разумным было бы для начала всесторонне исследовать предмет или профинансировать такие исследования. Если мы правы в своих предположениях, перспектива вымереть у человечества есть. Как, вероятно, и возможность этого избежать? Отсюда следует много других достаточно сложных вопросов. Насколько приоритетной должна быть защита от угрозы вымирания? Сколько на это предстоит потратить? Как эта задача соотносится с другими, которые мы можем и должны решать, например, с борьбой с глобальной бедностью? Об этом можно посмотреть на сайте The Life You Can Save. Противоречит ли эта задача обычным гуманитарным целям? Или же от перспективы вымерить лучше всего страхует улучшение качества жизни наших современников с тем, чтобы у них появилась возможность самим разобраться со своими проблемами? Мы сейчас таких вопросов не затрагиваем. Нас интересует один вопрос. Что плохого, если человечество вымрет? Плохо это потому, что миллиарды людей, скорее всего, погибнут мучительной смертью. Но на наш взгляд, это в сценарии вымирания не самое страшное. Гораздо хуже, что больше не будет новых поколений. Мы считаем, что интересы будущих поколений так же важны, как и сегодняшних. И поскольку численность этих новых поколений огромна, их совокупная ценность гораздо выше, чем ценность одного ныне живущего поколения. Покажем это на историческом примере. Около 70 тысяч лет назад произошло колоссальное извержение вулкана Тоба. По мнению многих ученых, из-за него началась вулканическая зима, поставившая наших предков на грань вымирания. Допустим, они правы. Представьте себе, что извержение Тоба стерло человечество с лица земли. Насколько это было бы плохо? Порядка трех тысяч поколений и ста миллиардов прожитых жизней спустя можно с уверенностью сказать, что смерти и страдания из-за извержения Тоба практически ничто по сравнению с утратой всех человеческих жизней, прожитых с тех пор до наших дней и всего, чего человечество за это время достигло. Точно так же, Если человечество погибнет сейчас, худшим из последствий окажутся утраченные возможности. Цивилизация возникла всего несколько тысячелетий назад. Земля может оставаться пригодной для жизни еще миллиард лет. А если получится освоить космос, наш биологический вид просуществует и того дольше. Некоторые отвергают такой способ оценивать будущие поколения. Иногда приходится слышать, что существование тех, кого еще нет, нельзя рассматривать как благо, безотносительно качества их жизни. При таком подходе ценность сохранения человечества сводится к тем, кто живет сегодня, и тем, кто уже готов появиться на свет и, возможно, захочет иметь детей и внуков. На чем этот подход основан? Прежде всего на таком аргументе. Для тех, кого и так не существует, Ничего плохого в несуществовании нет. Поскольку их нет, значит нет тех, кому это причинит вред. Поэтому и существование для тех, кого не существует, не является благом. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что быть — это благо и преимущество. Чтобы понять почему, оговорим, что иногда позволять человеку существовать можно и во вред ему. Предположим, женщина знает, что если она в ближайшие несколько месяцев забеременеет, ребенок будет страдать неизлечимыми и мучительными заболеваниями и умрет совсем маленьким. Совершенно очевидно, что если она решит забеременеть в ближайшие несколько месяцев, для ребенка это будет плохо. В общем и целом, если жизнь ребенка окажется короткой и тяжелой, существовать для него плохо. Если согласиться с тем, что для кого-то существование может оказаться злом, и если допустить, что для кого-то еще «быть» не является благом, мы приходим к странной логической конструкции. Можно родиться себе во вред, но нельзя родиться себе во благо. Если так, то заводить детей вообще неправильно потому что им всегда что-то угрожает, и этот риск ничем не уравновешен, поскольку пользы в существовании нет. Философы-пессимисты, например, немецкий философ XIX века Артур Шопенгауэр и современный южноафриканский философ Дэвид Беннатор с этим согласны. Но если у родителей есть причины ожидать для своего ребенка счастливой и полной жизни, и если появление детей не повредит никому другому, тогда иметь детей вовсе неплохо. Обобщая, если у наших потомков есть хорошие шансы на счастливую и полную жизнь, то с нашей стороны будет благом обеспечить им возможность появиться на свет. Гибель человечества и, возможно, всего живого, это зависит от причины гибели, положила бы конец необыкновенной истории эволюции, которая уже создала разумную, умеренно, Жизнь и наделила нас потенциалом для дальнейшего, гораздо более масштабного роста. Мы прошли колоссальный путь как морального, так и интеллектуального развития. И есть все основания надеяться, что если мы выживем, то будем двигаться дальше еще быстрее. Не сумев защитить себя от вымирания, мы теряем шанс создать нечто по-настоящему прекрасное. Астрономическое число поколений людей — живущих богатой, насыщенной жизнью и достигших таких высот цивилизованности, какие нам сегодня даже не снились. Опубликовано на сайте Effective Altruism Forum 19 августа 2013 года.